Законы и правила Я тебе сказал, так надо Ты доверилась не зря Может быть, узнаем много из такого хаоса Многое вообще не нужно Многое вообще нельзя Ну а то, что запрещают Пусть не всё, но всё же зря Ну, допустим, ты в законе соблюдаешь правила Так тебя за это может наказать твоя судьба Но ну, а если ты нечестен, врёшь, воруешь против всех, то тебя, конечно, к чести призовёт твоя тюрьма. Что же делать? Как же жить? Соблюдать законы мира или Богом дорожить? Законы мира и законы Бога разные. Будешь честным и справедливым – тебе хана. Будешь преступником – тебя посадят. В тюрьме сидят заблудшие души, а в правительстве – отчаянные. Но мы не хотим нарушать законы мира, и тем более мы не хотим нарушать законы Бога, законы природы, законы этого мира, Вселенной. Расскажу реальный случай из 90-х. Я тогда служил в милиции, в охране. В группе быстрого реагирования И иногда нас дежурка привлекала на экстренные вызовы Обычно посылают всегда пепсов Но они были заняты, а работы много, нужно помогать Приезжаем, видим такую картину Лежит голый мертвый мужик со, с, под столом со шваброй в жопе Весь избитый Дело было так Возвращается муж не вовремя из командировки А жена дома с любовником Злой муж его связывает и вызывает подмогу. И они втроём бухают и пытают. Бухают и пытают. Я не знаю, что они с ним сделали и как долго, но в результате он умер. Дальше работали следаки. Ещё случай. Привлекли нас к патрулированию, как это обычно бывает, на выходных. Ну, мы катаемся на капзике такой небольшой старый автобус. Помните, как у Глеба Жеглова был Куча ментов, все недовольные Злые И поступает вызов Бабка жалуется на шум Дежурный просит помочь, все заняты Сгоняйте, разберитесь Ничего вроде не серьезного Приезжаем, бабка указывает на дверь Мы ломимся туда Там кричат, мы не вызывали А нам похуй, мы уже приехали Открывается дверь, видим такую картину. Два гопника с ножами и железной трубой, обернутой во что-то, пытают честного бизнесмена, но ну, чтобы он им рассказал, где деньги лежат. Нас было 10 их двое. Я даже обыскать не успел. Толпа ментов стала калашматить двух пандюганов. Они, конечно, выжили. Не уверен, правда, по поводу их здоровья. Конечно же... все оформили как надо, взяли заявление, пострадали при задержании и так далее. Другой случай. На работе в милицейском УАЗике я и водитель патрулируем улицы родного города. На одной из улиц видим такое кино. Куча мужчин здоровых хуячат не по-детски одного. Дело было так. ППСники на выходных решили собраться, что-то там себе отметить. А надо сказать, что в 90-х почему-то на работу в ППС брали только высоких. Ну и как обычно это бывает, не хватило, пошли в магазин доливаться. Все мужики крупные ушли в магазин. А один мелкий, не знаю, как он к ним устроился, может быть по блату, он остался с женами этих самых ПЭПСов. Ну и стоят на обочине, что-то труд а мелкий пошел отлить за кусты. И как раз в этот самый момент мимо проходила пара, парень и девушка. И мелкий Пепс, видимо, по пьяни что-то им сказал. А парень оказался боксером, ударил только один раз, ну как он сам говорит. Но у мелкого заплыло оба глаза сразу. И вот тут нарисовалась вся пьяная толпа страшных и крутых рейнджеров нашего города. «Если бы мы не нарисовались вовремя, я думаю, они бы его убили». Мы, конечно же, доставили всех в отдел, но вы не представляете, каких трудов нам это стоило. Я это всё к чему говорю? А к тому я это говорю, что законы и правила не всегда защищают, иногда они могут отхуячить, особенно если вы невнимательны в своей жизни. «В этом мире побеждает не справедливость, а хаос, и выплывают только сильные. Так будьте сильны и не встревайте». Я стою над пропастью, Неизвестность думает Проглотить хорошего, Страсть ужасно милая. Бесконечность черная Тянет неизвестностью, Манит зачарованно Прошлыми обидами. Я стою над пропастью, Тороплю сомнения, Может, нехороший я Вашими стремлениями. Анекдот. Идёт маньяк с девушкой в лес. Она говорит, пиздец, как темно и страшно. А он ей, а прикинь мне потом одному возвращаться.